Королева вышла из-за спины Леонсии и встала прямо перед нею, глядя на свою соперницу сверху вниз. Гнев и ревность душили ее, и она не могла вымолвить ни слова. — Ну почему же я гадкая? — Первый заговорила Леонсия после долгого молчания. — Потому что ты воровка, — вскипела королева. — Потому что ты крадешь мужчин, когда у тебя есть свой муж. потому что ты не верна своему мужу, по крайней мере, в душе. Для большего у тебя пока не было возможности. — У меня нет мужа, — спокойно возразила Леонсия. — Ну, есть жених. Вы ведь, по-моему, должны были пожениться на следующий день после нашего отъезда. — У меня нет и жениха, — продолжала Леонсия с тем же спокойствием. Все тело королевы так напряглось, а лицо приняло такое выражение, что Леонсия невольно сравнила ее с тигрицей. — А Генри Морган? — вскричала королева. — Он мой брат. Это слово, Леонси Сулану, может значить очень многое. Я теперь узнала это. В Нью-Йорке есть люди, которые поклоняются каким-то непонятным божествам и называют всех людей в мире братьями, а всех женщин с сестрами. — Отец Генри был моим отцом, — терпеливо пояснил ей Леонси. — Его мать была моей матерью. «Мы родные, брат и сестра». «А Фрэнсис?» спросила королева с внезапно пробудившимся интересом. «Ему ты тоже сестра?» Леонсия покачала головой. «Значит, ты любишь Фрэнсиса!» воскликнула королева в порыве горького разочарования. «Но ведь он принадлежит вам», сказала Леонсия. «Нет!» «Ты отняла его у меня». Леонсия медленно и грустно покачала головой и так же грустно посмотрела вдаль. Туда, где простиралась курящаяся под солнцем лагуна Чирикви. После долгого молчания она устало промолвила. «Если хотите, верьте этому. Верьте всему, чему вам угодно». «Я сразу разгадала тебя», — воскликнула королева. «Ты обладаешь странной властью над мужчинами. Я женщина, и тоже красиво здесь, в большом мире, и на меня заглядываются мужчины. Я заметила это. Я знаю, что могу быть желанной. Даже во взорах жалких мужчин моей долины затерянных душ, которые вечно смотрят в землю, я читала любовь». Один из них осмелился высказать мне это. «И умер ради меня, или, вернее, из-за меня. Он был брошен в водоворот. Но ты...» «Своими чарами. Настолько подчинила себе Фрэнсиса, что даже в моих объятиях он думает о тебе. Я знаю это! Я знаю, что и тогда он думает о тебе!» Эти последние слова были криком пораженного страстью наболевшего сердца. И в следующую минуту, немало не удивив этим Леонсию, которая в своей беспросветной апатии ничему уже не была способна удивляться, Королева выронила кинжал, опустилась на песок и, закрыв лицо руками, истерически разрыдалась. Вяло и чисто машинально Леонсия обняла ее за плечи и стала утешать. Прошло немало времени, пока королева успокоилась. «Я ушла от Фрэнсиса в ту же минуту, как только узнала, что он любит тебя!» Сказала она решительным тоном. «Я...» Пронзила кинжалом твой портрет, который стоит у него в спальне, и приехала сюда, чтобы пронзить вот так же тебя самое. Но я была не права. Ведь это не твоя вина и не вина Фрэнсиса. Одна я виновата, что не сумела завоевать его любовь. Не ты, а я должна умереть. Но сначала мне надо вернуться к себе в долину и взять свои камни. Фрэнсис сейчас в большой тревоге, потому что Бог... храм которого называется Уолл-стритом, разгневался на него. Он хочет отнять у Фрэнсиса его богатство, и Фрэнсису нужно другое богатство, чтобы спасти свое. У меня оно есть. Нельзя терять времени. Можешь ли ты помочь мне, ты и твои родные? Ведь это ради Фрэнсиса.